Глава 29. Вперед и вверх. Утром Джоран снова пристегнул безжизненное тело Ветрогона на спину и собрал свой отряд. Анзер стояла рядом с ним. Дальше расположились Фарис, Каринг и Старая Брайред. Всего у него было 10 человек. В последний момент Миас передумала и отправила с ним Хасрин – Джорану это не понравилось, но как бы бывшая хранительница палубы не насмехалась над ним, он знал, что ждать от нее серьезных неприятностей не следует, ведь все остальные в его отряде хранили верность Миас. Сама Миас отправилась вперед вместе с Куглином. Сначала еще на палубе Дитя Приливов они планировали разделить людей Куглина между собой, но теперь, когда Миас увидела башню, она решила забрать всех его бойцов себе – Миас и Джоран считали, что в прошлом Куглин был морским гвардейцем, а потому имел представление об осаде укрепленных мест. Впрочем, и Миас кое-что об этом знала, но она не собиралась совершать ошибку и отказываться от имевшегося у нее под рукой опыта. Джоран вглядывался в густой лес, и мысль, что где-то в его глубинах рыщет Тунир, заставляла его содрогнуться. «Как мы найдем ветрошпиль, Хранпал?» спросила Фарис. Да, в самом деле, как? Джоран не знал остров, у него не было карты, а сейчас наступило такое время года, когда в лесу царило настоящее буйство красок, и все росло так быстро, что у него возникало ощущение, будто он слышит, как корни извиваются в земле. Миас сказала, что это самое высокое место на острове, так что нам нужно просто подниматься вверх. Я уверен, что мать укажет нам путь. «Задница!» Черный Орис слетел вниз, уселся на плечо Фарис и дважды качнул головой. Черные глаза-бусинки, похожие на глаза Назры, посмотрели на Джорана. Птица еще раз качнула головой и принялась чистить перья. «Почему птица не стала сопровождать Меванса?» — спросил Джоран. «Черный Орис принесет нам удачу, Хранпал, – сказала Фарис. Все вокруг закивали. Женщины и мужчины заметно приободрились. «Может быть, птица-девы поведет нас? Пусть та и любит обманывать, чтобы потом торжествовать, верно?» «Верно, Фарис». Джоран повел плечами, чтобы упряжь с ветрогоном легла поудобнее. «Кто из вас хорошо знает сушу?» Никто не ответил, и Джоран едва не легнул себе. С тем же успехом он мог укорять их в том, что они связаны с землей. Ни одно дитя-палубы в таком не признается. Есть среди вас те, кому мясо доверяет охоту, когда корабль нуждается в пище?» Вперед выступил мужчина по имени Круст, у которого практически отсутствовало изуродованное левое ухо. «Иногда мясо посылает меня», — сказал он. «Мой отец был охотником, хотя я и не такой, как он. Я человек моря». «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — успокоил его Джоран. «Я видел, как ты летал по такелажу, словно птица. Мужчина кивнул и не сумел сдержать улыбку. Затем вперед шагнула женщина из первой команды «Дитя приливов» — Ганрит. За ней последовал ее брат, маленький сутулый мужчина по имени Фолис. Джоран никогда не слышал, чтобы он что-то говорил. Он был уверен, что Ганрит могла быть дарным, но ее брата посчитали небезупречным, что поставило под сомнение и ее происхождение. Или она просто решила с ним не расставаться. Джоран так и не спросил ее об этом. «Иногда в тех случаях, когда мы с братом не могли найти корабль, нам приходилось зарабатывать на жизнь охотой», — сказала она. «Хорошо», — сказал Джоран. «Тогда ты, твой брат и Круст пойдете вперед и постараетесь предупредить нас о возможной опасности». На миг он снова представил себе существо, которое они с Миас видели ночью на пляже и с трудом заставил себя продолжать. «Мяс говорит, что на острове нас могут подстерегать самые разные неприятности, так что будьте осторожны. Все остальные последуют за вами. Фарис, возьми двух человека, и присматривай за нашим тылом. Я не хочу, чтобы кто-то застал нас врасплох. Натяните тетиву луков и приготовьте курновы». «Есть хранитель палубы», — послышалось со всех сторон. И они вошли в лес, где их встретил яростный пурпур огромных, как крылья корабля листьев, которые боролись друг с другом за свет глаза Скирит. Он просачивался сквозь них, падал на розовые листки вариска, находившиеся ниже, и их раскрашивали постоянно менявшиеся узоры розового, синего и пурпурного света, словно по их плоти перемещались синяки. Курновы поднимались и падали, срезая листву и пробивая дорогу, но тропинка моментально смыкалась у них за спиной. Разведчики предупреждали их о ядовитых растениях харс с колючками, которые почти невозможно извлечь из плоти. Рана начинала гноиться, сводя человека с ума. Такой невыносимой становилась боль. А если добавить жалящую машкару и маленьких, но злобных птиц гору, готовых атаковать прямо из своих гнезд, раздавая удары направо и налево когтистыми лапами, то подъем был медленным и очень тяжелым. Иногда им приходилось огибать непроходимые заросли, а однажды из-за обмана зрения Джорану показалось, будто он видит черные, поглощавшие свет очертания Тунира над ними, но оказалось, что это лишь дыра в пологе листвы. Тем не менее, его бешено колотившееся сердце успокоилось далеко не сразу, и ему пришлось остановиться. Он чувствовал себя ошеломленным, парализованным. Куда идти? Какие отдавать приказы? что если они заблудятся, что если ходят кругами. А потом черный орис взлетел в воздух, так что замелькали перья и отвлек Джорана от панических мыслей. Джоран выдохнул, не сводя взгляда с черного ориса и в плотном сумраке леса увидел лук, увидел наложенную на тетиву стрелу, увидел руку, которая натягивала тетиву. — Лечь! Всем лечь! Уже кричал Джоран в следующее мгновение, бросившись лицом вниз в разбросанные по земле листья и ветки. Стрела вылетела из-под листьев, потом появились другие. Они запели в воздухе, проносясь мимо зарослей Джона и Вареска, и по меньшей мере одна нашла цель. Джоран хорошо знал звук, с которым стрела входит в тело. Тут же раздался короткий крик, затем рев. К ним бежали женщины и мужчины. Они были едва одеты, а их кожа выкрашена в синие, розовый и пурпурные цвета, как растительность вокруг. Лица искажала ярость, в руках они сжимали высоко поднятые дубинки и курновы. На Джорана бросился мужчина и уже начал опускать курнов. Лежащему лицом вниз на земле Джорану ничего не оставалось, как откатиться в сторону. Чтобы не раздавить ветрогона у себя на спине, он повернулся на бок, и его курнов оказался прижатым к земле. Он подумал о быстром извлечении клинка, которому его учила Миас. «Когда потребуется это умение, хранитель палубы, я уверена, ты все сделаешь правильно. Но сейчас это было бесполезно». «Я подвел тебя, супруга, корабля», — подумал он. «Какая глупая смерть». Однако удар курного перехватила анзер, которая подставила под него свой маленький щит, отбросивший лезвие в сторону, и одновременно ее клинок вошел в грудь нападавшего. Сзади Анзер атаковала женщина. Фарис прыгнула на нее, и маленький костяной кинжал вонзился в шею. Джоран вскочил на ноги. Вокруг него шло сражение. Все кричали, обменивались ударами, получали ранения. Он вытащил из-под куртки один из маленьких заряженных арбалетов, выстрелил Рейдеру в спину, перезарядил и отправил стрелу другому врагу в голову. Затем он выхватил свой Курнов, и у него возникло ощущение, будто он оказался в ужасном сне. К нему метнулся мужчина, обнаженный, раскрашенный, полный ярости, и Джоран взмахнул Курновом. Сработала мышечная память, рожденная долгими часами тренировок на палубе. Он отступил на шаг в сторону, тут же вернулся обратно, и вражеский Курнов просвистел возле его плеча. Джоран нанес рубящий удар, позволив более тяжелому концу клинка писать дугу, и тот поразил бок противника. На лице мужчины на мгновение появилось удивление, и он рухнул на землю, прижимая рукой рваную рану и призывая на помощь мать. А потом они снова остались одни. Противник растворился в лесу, оставив за собой пять трупов. Пострадал только один человек из отряда Джорана. В брата Ганрид Фолиса попала стрела. Джоран подошел к нему, рядом уже стояла на коленях его сестра. Стрела пробила ему руку, кроме того, он получил удар в грудь. В крови пузырился воздух. Ганрит крепко сжимала ладонь брата и шептала успокаивающие слова. Она повернулась к Джорану. «Он хорошо сражался, Хранпал, даже со стрелой в руке», — тихо сказала Ганрит. Джоран опустился на колени. Казалось, Фолис не испытывал страха или боли, но в его глазах появилось отстраненное выражение. Он уже слышал зов старухи. Джоран взял его за другую руку, и на лице Фолиса появилось удивление. Хранпал со вздохом сказал он. «Твоя сестра права. Ты хорошо сражался». Джоран не был уверен, что Фолис его слышит. «Я позабочусь о том, чтобы супруга корабля об этом узнала». На лице Фолиса появилась улыбка. Потом он закашлялся, застонал, словно его заклеймили, и жизнь исчезла из его глаз. «Благодарю, Хранпал», — сказала Ганрит, стирая с глаз слезы. «Он гордился тем, что служил под командой удачливой Миас. Теперь он с миром отправится к старухе». «Мы должны идти вперед, Ганрит», — сказал Джоран. «Твоему брату, вне всякого сомнения, уже тепло у ее огня». «Да», — сказала она. но там есть и другие проклятые старухой. Ганрет указала в сторону леса. «Я сомневаюсь, что они осмелятся открыто нас атаковать. Теперь они будут стрелять из-за кустов, и так до самого конца». Джоран окинул взглядом окружавшую их растительность, но видел лишь Джон и Вариск, продолжавшие расти, потрескивать и переплетаться друг с другом. «Фарис», — сказал Джоран, — «заберись на Джон». Попытайся понять, далеко ли еще до нашей цели. Анзер, им придется залечь и ждать в засаде. Они будут слишком шуметь, если попытаются нас преследовать. Я хочу, чтобы ты шла впереди. Ты отличный боец, и тебе будет легче их заметить, чем любому из нас. Анзер кивнула. Старайтесь не опускать щитов. Теперь мы больше не станем рубить Джоан, это производит слишком много шума. Ганрит и Круст... Оставайтесь впереди вместе с Анзер и разбирайтесь только с самыми серьезными опасностями. Но если речь пойдет только о царапинах и мелких укусах, просто двигайтесь вперед, хорошо? Есть хран -пал – Последовал ответ. Они подождали, когда Фарис заберется наверх. Спустившись на землю, девушка повернулась к Джорану. Самая высокая вершина находится там. Она указала рукой. Я бы сказала, что до нее не более часа пути. «Хорошо, тогда мы идем дальше», — решил Джоран. «Если кто-то из вас потеряет из вида остальных, кричите, как черный Орис, только не задница». Собравшиеся вокруг него рассмеялись. «Я не нуждаюсь в защите», — продолжал Джоран. «Я здесь для того, чтобы принять свою долю опасности, как и все вы». «Хорошие слова, Охранпал», — сказал Джилф, самый старый человек в отряде, у которого остался единственный зуб. «Но нам нужны твои мозги и живой ветрогон, и это совершенно точно!» «Конечно!» — сказал Джоран, почти забывший о невесомом существе у себя за спиной. Они стали дальше пробираться сквозь джунгли. Периодически Андия останавливала их и прислушивалась. Дважды попросила Джорана приказать стрелять в подлесок, и после второго залпа послышались крики боли. Один час Фарис превратился в два, потому что им постоянно приходилось останавливаться, чтобы перегруппироваться, или снова взобраться на Джон и проверить, не сбились ли они с пути. Интересно, как Миас штурмует башню, подумал Джоран. Голос у него в голове предположил, что она вполне могла погибнуть, и тогда ему придется занять ее место. И это будет правильно, ведь она забрала у него должность супруга корабля. но мысль о таком повороте событий не принесла ему радости. Да, он стал заметно лучше, но другая часть его сознания, большая часть, ненавидела себя за то, что он желает смерти Миас. Более того, он понимал, что все в ней нуждаются. Корабль, Кейшан и команда. И если Джоран размышлял о том, что ее смерть может оказаться для него выгодной, он постепенно начал тревожиться, что произойдет, если он не поспешит. Вдруг мяс потребуется помощь, а его не окажется рядом. Джорана охватило нетерпение. Его стало раздражать каждая остановка, чтобы все попили воды или для поисков отставшего члена отряда или необходимости забраться на Джон. Однако он понимал, что все это необходимо. Ты хочешь, чтобы скорее начался бой? Сказала Фарис. Я тоже. Но прятаться в кустах совсем неправильно, неправильно. Джоран уже собрался ответить ей, чтобы она не глупила, что он не хочет никакой войны. Всякий раз, когда он участвовал в схватках, его наполнял невероятный ужас. Но когда Джоран открыл рот, чтобы это сказать, он вдруг понял, что на каком-то уровне и в самом деле хочет поскорее вступить в сражение, что сильно его удивило. Нет, Джоран не хотел сражения, убийств или ярости. Ему было необходимо избавиться от постоянного напряжения, о котором он подумал только сейчас. С каждым следующим шагом в джунглях в нем росла уверенность, что на него направлена стрела. Анзер пропустит что-то, и они окажутся в ловушке, и он подведет Миас. «Ты права, Фарис», — ответил Джоран. «Я действительно хочу, чтобы что-то произошло». «Так и будет, Хранпал», — ответила она. «Не волнуйся, так и будет». Конечно, Фарис не ошиблась. Они продолжали пробираться через лес, изо всех сил стараясь как можно быстрее оказаться у вершины, но им, как и прежде, приходилось обходить особенно густые заросли, пока, наконец, они не увидели голубое небо над пурпурным Джоном. Стало больше Вариска, такого же высокого, и его розовые листья сияли точно открытые раны. Анзер подняла руку и поманила к себе Джорана. Когда он присел на корточки рядом с ней, она отвела в сторону переплетения лиан и указала вперед. Впервые в жизни он увидел ветрошпиль с близкого расстояния. Джоран ожидал, что он будет похож на позвонок корабля, высокий, и постепенно сужающийся кверху пик, который выступает из самой земли, словно пронзает ее насквозь, но ветрошпиль не имел с позвонком ничего общего. Для начала он не был белым, скорее цвета старой неухоженной кости, бледно-желтовато-белый. И намного, намного больше, чем Джоран представлял. В Бернсхьюме только Дарны и хранители глинодворов могли подходить к ветрошпилям, и для этого им требовалось пройти через глинодворы. Ни одна женщина и ни один мужчина в здравом уме не стали бы добровольно находиться в окружении такого количества ветрогонов. Поэтому Джоран лишь слышал истории про ветрошпили, которые не давали о них истинного представления. Ветрошпиль, на который он смотрел, уносился ввысь от массивного основания, постепенно сужавшегося в конус, к закругленной вершине примерно на высоту десяти женщин, но уходил вверх не вертикально, а изгибался наружу так, что его верхушка смещалась на четыре или пять шагов от круглого основания. К тому же сооружение не было жестким — Оно больше напоминало костяной нож Фарис, хотя то, что походило на резьбу, украшавшую ветрошпиль, не могло быть сделано рукой человека. Тут у Джорана не оставалось ни малейших сомнений, слишком сложная, необычная и какая-то неправильная, словно из иного мира. Она не удовлетворяла чувство симметрии, хотя и радовала глаз деталями, повторениями, спиралями и извивающимися линиями, шедшими вверх и вокруг шпиля. Во многих местах в башне имелись сквозные отверстия, сквозь которые виднелся вариск. В других Джорану удавалось разглядеть линии только благодаря тому, что они были слегка темнее остальной части шпиля. Возле башни ничего не росло, но большое кольцо голой земли, окружавшей его, не выглядело расчищенным искусственным путем. Казалось, ветрошпилю требовалось пространство, и джунгли отнеслись к его желанию с уважением. Ветрошпиль пел. Песня звучала совсем тихо, и если бы они не хранили полнейшее молчание, Джоран ее бы не услышал. Но у ветра определенно была своя мелодия, медленная и глубокая, столь же прекрасная и изощренная, как у птицы. На мгновение Джорана захватило удивительное зрелище, он даже почувствовал слабое тепло на лице. «Двенадцать», — тихо сказала Анзер, и Джоран оторвал взгляд от ветра шпиля, Теперь он смотрел на собравшихся вокруг него женщин и мужчин. «Я вижу только семь», — прошептал он в ответ. «Пятеро лучников прячутся за краем поляны, один из них за Джоаном». Анзер указала вверх, и Джоран увидел фигуру, присевшую на корточки за толстым стеблем. «Двое справа и еще двое слева». «Как они узнали, что мы направлялись именно сюда?» спросил Джоран скорее самого себя, чем Анзер. Тем не менее, она ответила. «Я не думаю, что на острове есть еще что-то, представляющее для нас интерес». Она не смотрела на Джорана, продолжая наблюдать за поляной. «И со всем уважением, хранитель палубы, но у тебя ветрогон на спине, что могло стать для них подсказкой». Пыталась ли она пошутить? Джоран не был уверен. Анзер говорила монотонным голосом. «У тебя есть идея, как мы можем туда добраться, Анзер?» «Если бы я возглавляла отряд, я бы взяла на прицел того, что прячется за деревом, и послала бы людей, чтобы они бесшумно убрали остальных лучников». это можно сделать бесшумно?» — спросил Джоран. Анзер ткнула пальцем в землю. «Скорее всего, нет», — ответила она. «Я бы справилась, но остальные, в отличие от меня, не обучены сеять смерть». Некоторое время они наблюдали за поляной. Потом Джоран потянул Анзер за руку, и они вернулись к остальным. «Фарис», — сказал Джоран, — «Анзер покажет тебе место, где в лесу прячутся два рейдера. Возьми с собой одного человека и обойдите их сзади. Анзер сделает то же самое. Хасрин?» Он с трудом мог поверить, что способен дать следующее задание женщине, которая водила дружбу с квел, а прежде исполняла обязанности хранительницы палубы. Он вытащил арбалет из-под куртки. «Ты знаешь, как им пользоваться?» Она кивнула и посмотрела на него так, словно он пытался заманить ее в ловушку, но взяла арбалет. «Когда-то я считалась лучшим стрелком на флоте», — сказала она. «Хорошо». Он протянул ей четыре болта. «Слева от ветра шпиля на Джоне сидит лучник. Нужно его убрать». Хасрин прищурилась, потом кивнула и взяла болты. «Остальным натянуть тетиву и приготовиться стрелять по моему сигналу». «А каким будет сигнал?» — спросила Фарис. «Я скажу привет», — ответил Джоран. «Хранпал», — сказала Андер, «Если кто-то из нас не справится или Хасрин промахнется, ты погибнешь». «Это будет неприятно», — заметил Джоран. «Поэтому я вам приказываю стрелять без промаха». На всех лицах появились мрачные улыбки. «А теперь я буду считать до двух сотен. Вы должны успеть занять свои позиции, а я сниму со спины ветрогона». Когда Джоран укладывал ветрогона под лианами, а потом устраивался у края поляны, он вдруг понял, что счет до двух сотен занимает невозможно долгое время. К тому же не самое приятное, ведь его маленький отряд раз за разом задавал ему одни и те же вопросы, А что будет, если мы промахнемся? Что, если нас постигнет неудача? И ему никак не удавалось отправить эти мысли в безопасную гавань, чтобы они перестали его тревожить. Пока он продолжал считать, что у него возник еще один вопрос. Почему я выбрал Хасрин? И близкая смерть стала еще более реальной. Хасрин когда-то была хранительницей палубы, значит, превосходно владеет арбалетом. Он положил руку на Лиану Вареско, стиснув стебель так сильно, как только мог, чтобы избавиться от дрожи. Что если она не станет стрелять, что если промахнется специально? В этот момент он досчитал до 190, пробормотал себе под нос: мать присматривает за своим сыном, встал и подошел к самому краю поляны, где заканчивались кустарник и густая листва. Я ищу ветрошпиль. Сказал он, и его собственный голос, прозвучавший спокойно и ровно, больше всего удивил самого Джорана. Затем он сделал два шага вперед и оказался на поляне. «Я попал в нужное место?» Молчание. Казалось, все женщины, мужчины и лесные существа прекратили свои дела, чтобы посмотреть на человека, который выступил вперед и вежливо спросил, где он находится, у тех, кто собирался его убить, И это был всего лишь миг, крошечная прядь времени, даже не песчинка в часах. Он оказался настолько длинным, что Джоран успел подумать сразу о нескольких вещах. Мне не следовало выбирать Хасрин, я должен был придумать план получше. Я здесь умру глупейшим образом, и мой отец отвернется от меня у костяного огня. «Привет», — сказал он, — и стрелы полетели. Болт промчался к высокому Джону, и вниз, точно переспевший, плод, рухнуло тело. С двух сторон поляны слышались стоны и шорохи. Его команда атаковала спрятавшихся лучников. Стрелы ударили в семерых рейдеров, стоявших на поляне. Трое упали, один был ранен. Трое оставшихся устремились к Джорону, он застыл на месте, а они бежали к нему с поднятым оружием. Вновь полетели стрелы, и все было кончено. Никто не сумел приблизиться к Джорану настолько, чтобы хотя бы плюнуть в него, не говоря уже о том, чтобы нанести удар клинком, и дыхание, которое он все это время сдерживал, наконец вырвалось из его груди. Анзер шла к нему через поляну. Ее одежда была забрызгана кровью, и Джоран подумал, что сейчас она упрекнет его в трусости. «Ты поступил смело», — сказала она. «Смело?» — переспросил Джоран. «Стоять и не двигаться, давая возможность лучникам сделать второй выстрел, когда к тебе бежит враг. Мало у кого есть сиськи для такого». «Да», — пробормотал Джоран, который не знал, что и думать. Быть может, она над ним смеялась. «Но это было не слишком приятно, и я бы не хотел такое повторить. А теперь давайте отнесем ветрогона к шпилю». Анзер кивнула, и они поднялись с земли, говорящего с ветром. такого легкого на руках Джорана. Анзер первой направилась к шпилю, скурного, все еще зажатого у нее в руке, после каждого шага на землю падали алые капли. Джоран обнаружил, что его завораживает кровь, и ему пришлось тряхнуть головой, чтобы в глазах прояснилось. Когда они подошли к шпилю, его песня стала громче, и Джоран опустился на колени с ветрогоном в руках, не зная, что делать дальше. Говорящий с ветром должен почувствовать ветрошпиль. Сам Джоран не только слышал песню, но и ощущал, как она вибрирует у него внутри, как если бы он стал веревкой, а ветрошпиль ветром, своем проносившимся мимо, отчего тело пело против воли Джорана, когда он не был готов петь. Он ожидал какой-то реакции ветрогона, но не знал, какой именно. Какой-то. Поднимет ли он голову и запоет ли в ответ? но тот продолжал неподвижно лежать у него на руках. «Я думаю, что ветрогон должен касаться ветрашпиля, Хранпал». К ним подошла Фарис. «Так мне сказала старая Гария. «Она знает, что мы здесь делаем?» спросил Джоран. Фарис покачала головой. «Нет, просто она иногда со мной говорит. Рассказывает истории, ну как делала бы мать, если бы она у меня была». и в одной из ее историй говорилось, что ветрогон должен коснуться ветрошпиля. «Здесь что-то вроде пещеры», — вмешалась Анзер, — «у основания шпиля». Джоран встал и понес ветрогона к тому месту, где у основания шпиля находился вход в крошечную пещеру. Здесь песня стала такой сильной, что причиняла боль. Ему казалось, будто дрожит каждый нерв его тела. И вдруг он сообразил, хотя и не мог понять, откуда пришла неожиданная мысль, что Ветрогона необходимо занести внутрь, если ему суждено прийти в себя. Джоран знал это, как и то, что только он может ему помочь. Команда оставляла для Ветрогона подарки, по-своему благоговела перед ним, но они не станут к нему прикасаться и он должен сделать все сам. Впрочем, даже если кто-то и предложил бы забрать у него Ветрогона. Джоран не отдал бы его. Вот почему, несмотря на нараставшую мучительную боль, он заставил себя идти вперед и опуститься на корточки, чтобы положить ветрогона внутрь. Движение навстречу оглушительному шуму было подобно шагу в ураганный ветер, требовавшему почти нечеловеческих усилий. Но в тот момент, когда ветрогон коснулся пола пещеры, звуки смолкли, и боль исчезла. Все остановилось. Джоран сидел перед шпилем, купаясь в свете и погружаясь в темноту. Лес, его команда, остров — все отступило. Он висел между костями скирит, окружавшими его со всех сторон тысячи сияющих источников света. Он услышал единственный звук, точно зов птицы-девы, и мир стремительно к нему вернулся в мятежных пятнах света и звука. «Он пришел в себя?» — спросила Фарис. Джоран моргнул. Один раз. Два. Он смотрел на Ветрогона, надеясь на какой-то знак, но если не считать того, что шум исчез, ничего не изменилось. Говорящий с ветром казался таким же мертвым, как и прежде. Однако Джоран не сомневался, что он жив. «Сколько времени ему потребуется, Хранпал? «Я не знаю, Феррис», — Джоран сделал глубокий вдох. «Но зато знаю, что несказанно рад тому, что шум стих». «Шум?» Фаррис в недоумении на него посмотрела. Джоран не знал, что сказать. Неужели она ничего не слышала? Он поступил, как все офицеры, не желающие отвечать на вопрос, сменил тему. «Мы нужны мяс у башни», — сказал он. «Моя прежняя супруга корабля», — сказала появившаяся у него за спиной Ганрет. «говорила нам, что никогда нельзя оставлять ветрогона одного». В противном случае он может убежать, попасть в неприятности или погибнуть. Но мяс не является твоей прежней супругой корабля, а наш Ветрагон не такой, как другие». Джоран посмотрел вверх на глаз Скирит, который уже успел пройти более половины своего пути по небу. «Мы оставим его здесь. Никто не причинит вред Ветрагону, и если у башни нам будет сопутствовать успех, заберем его на обратном пути». А если нам не будет сопутствовать успех Хранпал? спросила Ганрет. Тогда это не будет иметь значения.